Глава 36. Электрический свет подавался только в немецкие учреждения. Дядя Коля воспользовался тем, что линия к дирекциону и комендатуре проходила не улицей, а по границе с соседним двором. Один из столбов стоял у самого дома Коростылёвых. Радиоприемник хранился в его комнате под половицами, под комодом, а провод во время пользования приемником выводился в форточку. Исцеплялся с проводом, обвивавшим длинный шест с крючком, а шест подвешивался на главный провод возле столба. Сводка информбюро. Во что бы то ни стало, им нужна была типография. Володя Осьмухин, Жора Рутюнянцы, Толя, гром гремит, выкопали в парке только остатки шрифта. Возможно, люди, закапывавшие его, не имели тары под рукой в спешке высыпали шрифт в яму и прикрыли землей. А немецкие солдаты, рывшие ложементы для машин зенитных установок, вначале не разобрались в том, что это такое, и разбросали часть шрифта вместе с землей, а потом, спохватившись, доложили начальству, и шрифт куда-нибудь был сдан. Но какая-то мелочь еще осталась на дне ямы. В течение нескольких дней, терпеливо копаясь в земле, Ребята находили остатки шрифта по радиусу в несколько метров от места, где он был обозначен по плану, и выбрали все, что там было. Старший брат Вани Земнухова, Александр, находившийся теперь в армии, был по профессии типографский рабочий. Он работал долгое время в местной типографии газеты «Социалистическая родина», куда Ваня частенько заходил за ним. Под наблюдением Вани Володя сконструировал маленький печатный станок. Металлические части Володя украдкой выточил в механическом цехе, а Жора взялся сделать деревянный ящик, в который все это должно было быть собрано, и кассы для набора. Отец Жоры был столяр. Правда, вопреки ожиданиям Жоры, ни отец его, ни даже мать с ее характером после прихода немцев не взялись за оружие. Но все же Жора не сомневался, что постепенно он приучит их к своим занятиям. После зрелого обдумывания он нашел, что мать его слишком уж энергичная женщина, и ее надо приучать в последнюю очередь, а надо начать с отца. И отец Жоры, человек пожилой, тихий, ростом под подбородок сыну, сын целиком удался в мать с ее характером, с ее ростом и цветом волос, как вороново крыло. Отец Жоры, сильно недовольный тем, что подпольщики передали такой щепетильный заказ для несовершеннолетнего сына, Тайна от жены сделал и ящик, и кассы. Конечно, он не мог знать того, что Жора и Володя были теперь самыми крупными людьми, руководителями пятёрок. Дружба ребят перешла уже в такие отношения, когда они и дня не могли прожить, не видя друг друга. Только с Осьмухиной и Осьмухиной у Жоры по-прежнему сохранялись напряжённые официальные отношения. Несомненно, это был тот случай, когда люди не могут сойтись характерами. Они оба были начитаны, но Жора любил книги научно-политического содержания, а Люсю волновали в книгах главным образом страсти. Надо сказать, она была старше его годами. Правда, когда Жора пытался проникнуть взором в туманное будущее, ему льстило, что Люся будет вполне свободно владеть тремя иностранными языками, но все же он считал такое образование недостаточно основательным и был, может быть, не так уж тактичен, пытаясь сделать из Люси инженера-строителя. В общем, с первой же секунды, как они встретились, светлый, вспыхивающий взор Люси и чёрный решительный взор Жоры скрещивались, как стальные клинки. И на всем протяжении, пока они были вместе, большей частью не одни, они атаковали друг друга короткими репликами, надменными и язвительными у Люси и подчёркнуто сдержанными и дидактическими ужоры. Наконец наступил день, когда они вчетвером собрались в комнате у Жоры. Он сам, Володя Осьмухин, Толя гром гремит» и Ваня Земнухов, их старший товарищ и руководитель, который не столько как поэт, сколько как автор большинства листовок и лозунгов молодой гвардии, был, конечно, больше всех заинтересован в своей типографии. И вот станок был собран. И Толя Орлов, несколько раз, сопя и кашляя, как в бочку, Прошелся с ним по комнате, чтобы показать, что станок в крайнем случае может быть перенесён одним человеком. У них уже были и плоская кисточка, и валик для прокатки. А вместо типографской краски отец Жоры, который за всю свою жизнь имел дело только с окраской и лакировкой дерева, приготовил, как он сказал, оригинальную смесь. И они тут же стали сортировать буквы по кассам. А близорукий Ваня Земнухов которому все буквы казались одной буквой «О», сидел на жоренной кровати и говорил, что он не понимает, как из одной этой буквы можно сделать все буквы русского алфавита. Как раз в это время кто-то постучал в занавешенное окно, но они не растерялись. Немцы и полицаи еще ни разу не заходили в этот дальний конец выселков. И действительно, это пришли Олег и Туркенич. Они никак не могли усидеть дома. Им тоже хотелось поскорее оттиснуть что-нибудь в своей типографии. Но потом оказалось, что они вовсе не такие уж простаки. Туркенич потихоньку отозвал Жору, и они вместе вышли в огород, а Олег, как ни в чем не бывало, остался помогать Володе и Толе. Туркенич и Жора прилегли возле межи под солнышком, часто закрывавшимся тучами и гревшим уже по-осеннему. Земля и трава были еще влажные после дождя. Туркенич склонился к Жоре и зашептал ему на ухо. Как он ожидал, Жора сразу ответил ему со всей решительностью. «Правильно. Это и справедливо и поучительно для других подлецов. Конечно, я согласен». Это было очень тонкое дело. Найти среди ребят таких, кто не только пойдет на это из чувства справедливости и чувства дисциплины, а у кого высокое моральное чувство долга настолько притворилось в волю, что рука его не дрогнет. Туркенич и Сережка Тюленин наметили первым Сергея Левашова. Это был цельный парень и сам уже много испытал. Потом они остановились на Ковалеве. Он был смел, добр и физически очень силен. Такой человек им был нужен. Серёжка предложил было и пирожка, но Туркенич отвел его за то, что пирожок слишком был склонен к авантюрам.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 «Ай-яй-яй!» Володя пояснил, что он старался подбирать слова с буквой «И-краткое», и даже «Ай-яй!» набрал ради нее, потому что буквы «И-краткое» в их типографии оказалось больше всего, а знаки препинания он не набрал только потому, что забыл, что их нужно набирать как буквы. Олег весь так и загорелся. «А вы знаете, что на первомайке две девушки просят принять их в комсомол?»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 Она наблюдала за ним через окно, когда он рассматривал с женой вещи и тряпки, отобранные в семье у только что убитого человека. Месть знала каждое его преступление и вела им счет. Месть преследовала его в образе почти мальчика, быстрого, как кошка с глазами, которые видели даже во тьме. Но если бы Фомин знал, как она беспощадна, это месть с босыми ногами он уже сейчас прекратил бы всякие движения, создающие видимость жизни. Фамин был мёртв, потому что во всех его деяниях и поступках им руководила теперь даже не жажда наживы и не чувство мести, а скрытая под маской чинности и благообразия чувство беспредметной и всеобъемлющей злобы на свою жизнь, на всех людей, даже на немцев. Эта злоба исподволь опустошала душу Фомина,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 Так он стоял и смотрел в темноту, вдоль посадовой, где жили люди. Когда рука, со страшной силой, обнявшая его сзади под подбородок, сдавила ему горло, он не смог даже захрипеть, и согнула его назад через спину так, что в позвоночнике что-то хрустнуло, и он упал на землю. В то же мгновение он почувствовал несколько пар рук на своем теле. Одна рука по-прежнему держала его за горло,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 Несколько темных фигур людей, лиц которых он не мог видеть, неподвижно стояло по обе стороны от него. Один из людей, стройный силуэт которого вырисовывался в ночи, взглянул на арку ворот и тихо сказал, «Здесь будет самый раз». Маленький худенький мальчик, ловко снуя острыми локтями и коленками, взобрался на арку, некоторое время повозился на самой ее середине, и вдруг Фомин увидел высоко над собой толстую веревочную петлю, раскачивавшуюся в рассеянном мутном свете неба. «Закрепи двойным морским!» — сурово сказал снизу мальчик постарше, с торчащим в небо черным козырьком кепки. Фомин услышал его голос и вдруг представил свою горницу в Шанхае, обставленную катками с фикусами,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 Фомин попытался вытолкнуть кляп изо рта, сделал в воздухе несколько судорожных движений и повис, едва не доставая ногами земли, в черном длинном пальто, застегнутом на все пуговицы. Ваня Туркенич повернул его лицом к Садовой улице и английской булавкой прикрепил на груди бумажку, объяснявшую, за какое преступление казненный гнат Фомин. Потом они разошлись, каждый своим путем.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 Это Вали и не было в городе. Она ушла в посёлок Краснодон. Вот так получилось, что этой необыкновенной мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось, Сережка Тюленин, продрогший в одной насквозь влажной рубашке с залубеневшими от грязи и стужей босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову. С опущенным на окна затемнением при свете коптилки Они сидели вдвоем на кухне. Огонек потрескивал, на плите грелся большой семейный чайник. Ваня решил-таки вымыть друга горячей водой. И Сережка, поджав босые ноги, сжался к плите. Ветер порывами ударял в окно и осыпал окно мириадами росинок. И их множественный шелест и напор ветра даже здесь, на кухне, чуть колебавший пламя коптилки, говорил друзьям, как плохо сейчас одинокому путнику в степи И как хорошо вдвоем в теплой кухоньке. Ваня в очках босой говорил своим глуховатым боском. «Я так вот и вижу его в этой маленькой избушке. Кругом воет метель, а с ним только няня Арина Родионовна. Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь. Я его очень чувствую. Я сам из деревни, и мама моя, ты знаешь... Тоже совсем неграмотная женщина из деревни, как и твоя. Я, как сейчас, помню нашу избушку. Я лежу на печке лет шести. А брат Саша пришел из школы, стихи учит. А то, помню, гонят овец из стада, а я барашка оседлал и давай его лаптями понукать, а он меня сбросил. Вдруг Ваня засмущался, помолчал. Потом заговорил снова. Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей — Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал. Он услышал колокольчик. Что думать такое? Уж не жандарма ли за ним, а это Пущин, его друг. А то сидят они себе с няней. Где-то далеко заметенные снегом деревня, без огней. Ведь тогда лучину жгли. Помнишь, буря глою небо кроет? Ты, наверное, помнишь. Меня всегда волнует это место. И Ваня, почему-то встав перед Сережкой, глуховато прочел. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Серёжка тихо сидел, прижимаясь к плите, выпитив свои подпухшие губы. В глазах его, обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение. На чайнике на плите запрыгала крышка и вода весело забулькала, зашипела. «Довольно стихов!» Ваня точно очнулся. «Раздягайся!» «Я, брат, тебя вымою по первому разряду», — весело сказал он. «Нет, брат, совсем-совсем, Что стесняться? Я и мочалку припас». Пока Сережка раздевался, Ваня снял чайник, достал таз из-под русской печки, поставил его на табуретку и положил на угол обмыленный кусок простого, что употребляют для стирки дурно пахнущего мыла. «У нас на селе в Тамбовской губернии, теперь это Московская область, Шацкий район, был один старик. Он, понимаешь, служил всю жизнь банщиком в Москве у купца Сандунова», — говорил Ваня, сидя верхом на табурете, расставив длинные и ступни. «Ты знаешь, что это значит, банщиком? Вот, скажем, пришел ты в баню. Скажем, ты барин или просто ленишься мыться. Нанимаешь банщика. Он тебя и трёт, эдакий усатый черт, понимаешь? Он, этот старик, говорил, что вымыл за свою жизнь не менее полутора миллионов человек. А что ты думаешь, он этим гордился, столько людей сделать чистыми? А ведь, знаешь, человеческая натура через неделю снова грязный. Серёжка, усмехаясь, скинул последнюю одежду и развел в тазу воду по горячей и с наслаждением сунул в таз Жесткую курчавую голову. Гардероб у тебя на зависть, сказал Ваня, развешивая его влажную одежонку над плитой. Похлеще еще, чем у меня. А ты я вижу порядок, понимаешь? Вот слей сюда, в поганое ведро. Еще разок, да не бойся, брызгать по дотру. Вдруг в лице его появилась грубовато и в то же время покорная усмешка. Он еще больше сутулился и странно свесил узкие кисти рук так что они вдруг стали казаться тяжелыми, набрякшими, и сказал, еще больше сгустив свой басок: «Повернитесь, ваше степенство, по спинке пройдусь». Сережка молча намылил мочалку, искоса взглянул на приятеля и фыркнул. Он подал мочалку Ване и уперся руками в табуретку, поставив Ване сильно загорелую, худенькую и все же мускулистую спину с выступающими позвонками. Ваня, плохо видя, неумело стал тереть ему спину, а Сережа сказал ворчливо, с неожиданными барскими интонациями: Ты что же это, братец ты мой? Ослаб? Или ленишься? Я недоволен домой, братец ты мой. А Харч Каков, сами посудите, ваше степенство! Очень серьезно виноватый и басист отозвался Ваня. В это время дверь на кухню отворилась.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 «А будут у нас трудности с нашими батьками до да матерями», — серьёзно сказал Ваня, когда Сережка, чистенький, порозовевший, причесанный, снова сидел за столиком у плиты. Но Серёжка не боялся трудностей с родителями. Он рассеянно взглянул на Ваню. «Не можешь дать мне клочок бумажки и карандаш? Я сейчас уйду. Мне надо кое-что записать», — сказал он. И вот что он записал. Пока близоруки Ваня делал вид,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 под этими стонущими порывами ветра и ледяной моросью, снова в парк, на деревянную улицу, чтобы успеть на самом рассвете вручить эту записку валенной сестренке Люси.